Глава 7 Широко шагая, он переходит в садик, покрывшийся тенью от облака, и отворяет дверь. «Вот он!» — скрикнула женщина, ждавшая его сильно бьющимся сердцем. Она бросается к нему и останавливается, пораженная искаженным лицом, выражающим одну неукротимую волю, лицом воителя, но не святого. Надежда колебалась у ней, но он глядя поверх ее головы идет прямо к запертой двери позади тяжелого дубового стола и наложивши руку на скобу знаком велит остаться на месте своему араелому собрату. он отворяет дверь и видит темный безмолвный покой с завешенными окнами. Пламя горяящие в глубине покоя свечи дрогнула он входит затворяется с покойником наедине. Выбеленная известью комната узкая длинна. Она служит подсобным помещением при кухне. Врач настоял, чтобы сюда перенесли хворого, потому что она просторнее других и имеет два окна, глядящих на восток, через которые виден сад, синекурский лес, баригарские холмы с множеством зеленых оград, пестрящих цветами. На красными плитами полу растерян плохонький ковер. Единственная свеча едва освещает голые стены. Весь тот скудный свет, что неизвестно как, через невидимые щели проникает снаружи, облачком стоит вокруг белых, жестких, без единой морщины простыней, прямо не спадающих до земли по обе стороны кровати, где лежит удивительно тихий и благоразумный теперь мальчик. Где-то хлопотливо жужжит муха. Люмбовский пастырь стоит в изножии смертного одра и молча глядит на распятие на чистой холстине. Он не надеется услышать вновь таинственное веление. Но обед был принесён и приказ дан. Этого достаточно. Неверный слуга стоит на том самом месте, где тщетно ждал его господин и бесстрастно внемлет справедливому приговору. Он внемлет. Наружи, за опущенными занавесями, пылает и посвистывает в лучах солнца сад, словно вязанка сырых дров в печи. Здесь же воздух душен от запаха сирени, горячего воска и еще какого-то торжественного благоухания. Неземное безмолвие, которого не могут нарушить звуки внешнего мира, обволакивают их, подымаясь из недра земного. Оно восходит подобно незримому пару, и в сердце его образы живого искажаются и распадаются, звуки слабеют и глохнут, несметные лики неведомого мира, черта за чертой поступают сквозь него. Словно две жидкости разной плотности, две действительности существуют одна подли другой, не смешиваясь в таинственно стройном единстве. Святой старец встретился взглядом с мертвецом и приковал к нему свои глаза. Один глаз покойника открыт. Очевидно, дрожащая рука опустила века слишком рано, сократившаяся мышца немного оттянула его кверху, из с подресниц выглядывает синий зрачок. Против потускнелый он удивительно густого, почти черного цвета. Один он виднеется на белом лице, покоящемся в углублении подушки. Смотрит из широкого кольца тени, словно из сумрачного провала. Щуплое тельце под одегощенным сиренью саваном уже окоченело и приобрело трупную угловатость. Воздух, которым мы дышим и которому любые очертания живого, словно смёрзся вокруг усопшего студённую глыбою. Железная кровать об охладелом тельце похожа на сказочное новьё, навеки ставшая на прикол. Жив лишь тей взгляд, обращённый вспять, неотрывный взгляд изгнанника, настоятельный, как мановение. Нет, пастырь не страшится взора, но вопрошает его. Он силится понять его немой призыв. Минуту назад он переступил порог сей обители, словно бросая вызов, умыслив свершить среди сих белых стен отчаянное предприятие. Он шел к мертвецу, не испытывая ни жалости ни нежности, словно хотел преодолеть препятствия, подвинуть непомерную тяжесть. Но мертвец опередил. Он ждет его. Готовый к бою напрягшийся противник. Старик смотрит на приоткрытый глаз с напряженным вниманием и любопытством. Мало-помалу выражение сострадания исчезает, уступая место жгучему нетерпению. Да, он видел смерть так же часто, как старый воин, зрелище привычное. Ступить вперед, протянуть руку, ощутить пальцами веко, закрыть стерегущую его беззащитную зеницу — Что может быть проще? ни страх, не брезгливость удерживают его ныне, но жажда, бессознательное ожидание невозможного того, что должно свершиться вне его, помимо него. Мысли его останавливаются в нерешительности, отступают, вновь движутся вперед. Он искушает мертвеца, как вскоре сам того не ведая будет искушать Бога. Вновь он пробует молиться, шевелит губами, расслабляет сжатое судорогой горло. Нет, еще немного, еще чуть-чуть. Безумный, безрассудный страх, что неосторожное слово навсегда прогонит нечто незримое, угадываемое, чаянное и пугающее, пригвождает его к месту, принуждает к молчанию. Рука, уже творящая крестное знамение, падает вдруг. От маха широкого рукава сутаны пламя свечи заколебалось и угасло. Поздно. Он видел, как глаза дважды открылись и закрылись, призывая его. Он подавляет крик. Погрузившаяся в темноту комната приобрела более мирный облик. Дневной свет просачивается сквозь ставни, рассеиваясь в воздухе. В пепельном сумраке проступают предметы, а над кроватью колышется голубоватое сияние. Часы в кухне бьют 10 раз. Где-то звонко смеется девочка. Смех ее долго дрожит в звучном утреннем воздухе. «Ну уже Ну!» — нетвердым голосом говорит святой. Смешно суетясь, он роется в карманах, пытаясь найти огниво, с трудом подаренное графом, Десельпен. Он каждый раз забывает его на столе. Нащупывает спички, тут же роняет и все приговаривает, стиснув зубы. «Ну же, ну!» Опорожняя карманы, он положил на пол нож на черенке из коровьего рога, какие-то письма, хлопчатый носовой платок дивного красного цвета, а теперь ползает по полу, шарит руками и ничего не может найти. Кровать, черная груда в полумраке, совсем близко, Мглистое сияние от затворенных ставней ширится, теснит потенки. Мало-помало обозначается лицо покойника. Медленно-медленно всплывает из мрака. Старец склоняется совсем низко, вглядывается. Оба, широко открытых глаза, смотрят на него. Полной безумной надежды он все не отводит взгляда, Но ничто не дрогнет в распахнутых веках, в тускло-чернеющих зеницах нет и намека на мысли. Все же, может быть, в них другая мысль. И тут он увидел, узнал эту издевку. Наглая ухмылка властителя смерти, похитителя людей. Это он. Это ты. Я узнал тебя кричал злосчастный старец с низким чеканным голосом. Вдруг ему показалось, что вся кровь отхлынула ледяной волной и сжил сердце. Боль, от которой и прежде ныла вся левая рука, отдалась в кончиках коченеющих пальцев, ударила нестерпимо, словно кинжалом, пронзила его от плеча до плеча. Впервые в жизни его обуял животный страх, от которого в груди под ложечкой образовалась тошнотворно сосущая пустота. Он весь напрягся, чтобы не крикнуть, не позвать на помощь. Жизнь повисла на волоске. Смерть близка, очевидно, неотвратима. Отважный старец отчаянно борется с ней. Он покачнулся, сделал шаг, чтобы не упасть, схватился за спинку стула, и в кратком мгновении, которое потребовалось, чтобы сделать этот шаг, сжалось 40 лет величайшего напряжения, великой души, чтобы последним нечеловеческим усилием остановить рок Значит, правда? Значит, неумолимый палач, забавляющийся людьми, как кошка мышью, в самом деле морочит его, то поманит, то собьет с пути, то велит, то приласкает, то отнимет, то вернет надежду, кличет на разные голоса, принимает всемогущий, как Бог, Обличие то ангела, то демона, покуда рог исхитит его до Ниссана, и он канет в небытие. Всемогущий, как Бог! Да он с радостью пойдет в ад, будет гореть в пекле, лишь бы единственный раз развеять прахом чудовищный обман. Возможно ли, угодно ли Господу, чтобы слуга, неизменно следовавший завету его, обрел вместо него святую, Гаевского царя мух семь раз помазанное на царство чудовище. Ужель сие едино дано обрести устам, ищущим креста спасителя, рукам, объемлющим его? Ужель единую ложь сию? Возможно ли, шепчут губы святого, возможно ли? Внезапно он возопил «Ты обманул меня!» Острая боль, стиснувшая его страшным обручем, немного отпустила Но дышать трудно, сердце бьется медленно, словно облеплено чем-то вязким. «Только бы успеть», — думает бедный старик, с трудом отрывая от пола точно свинцом налитые ноги. Но ничто не остановит того, кто, сжав губы, всю волю свою сосредоточив на мысли единой, идет на победоносного врага и готов сразить. Святой просовывает руки под окоченелые ручки мальчика, половину стаскивает легкое тело с кровати. Голова покойника откидывается, переваливается с боку на бок, совсем повисает. Мальчик словно безгласно кричит «не хочу, не хочу», запрокинув голову изящно тонным движением за ласканных детей. Но что грубому мужичине, у которого отняли последнюю его надежду, которому лишь нечеловеческая ярость дает силу держаться на ногах этот чувствительный вздор, Детское упрямство или гнев полубога. Он поднимает мальчика, как просфору, мечет к небесам грозный взор. Кто отважился бы выразить сей вопль гибнущего, проклятия бесстрашного воителя, не молящего о пощаде, о жалости, но взыскующего справедливости? Он не вымаливает чудо, нет, он требует его, Господь. Господи, ты должен совершить его, ты совершишь его, ибо все в мире есть лишь страшный сон. Скажи, Господи, кто из вас двоих есть владыка? Безумная, трижды безумная речь, но ей должно прогреметь до небес и нарушить молчание. Безумная речь — кощунственный вопль любви. Тому, кто пустил смерть в круг людской, Дана, надо полагать, власть истребить самая жизнь, обратить ее в прах, от него же порождена бысть. «Пусть страдания мои были напрасны, я страдал веруя. Еви жилик твой», — взывает Данистан тем внутренним голосом, через который оказывается в мире незримом непостижимая власть человека. «Явись, прежде чем навеки покинешь меня». О, несчастный старый пастырь, как расточает он всю силу жизни в себе, дабы явилось знамение в небесах. Ему не может быть отказано знамение, ибо вера, подвигающая горы и мертвеца, может поднять из гроба. Но Бог внемлет лишь тому, кто одушевляем любовью.